Голова 79 Тень с мяуканьем выбежала навстречу, когда Магда открыла дверь. Черная кошка потерлась об ее ногу, а затем о ногу Мерита. Магда наклонилась и почесала ее спинку. «Ты была умница и малышка?» Кошка протяжно мяукнула, будто поняла вопрос. «Думаю, никто из нас сегодня не обедал». «Ты должна поесть», – сказал Мерит движением руки, зажигая лампы в комнате. «Но это может подождать до завтра. Прямо сейчас ты больше нуждаешься во сне, чем в пище». Магда положила руку ему на плечо. «Спасибо, Мерит. Вокруг творится какой-то кошмар. Но меня утешает то, что ты на моей стороне». Мерит улыбнулся. «Благодаря тебе у нас теперь есть ключ. Это великое достижение, которое станет нашим преимуществом. Но без тебя я не смог бы этого сделать. Все получилось благодаря твоей силе». Магда вздохнула. «Кажется, на это потребовались все мои силы. Даже не думала, что могу настолько ослабнуть». «Ты передала мечу большую часть своей жизненной силы». «Но как только немного поспишь, тебе станет намного лучше, обещаю!» Он указал рукой в сторону комнаты. «Прежде чем я оставлю тебя, мне нужно еще раз взглянуть на полотно Исидоры, чтобы я смог поработать над кое-чем сегодня ночью, пока ты отдыхаешь». Магда кивнула и прошла через белые резные двери в свою спальню. Кровать влекла ее, но она достала шелковое полотно и поспешила обратно. Мэрит с интересом разглядывала обстановку. Магда нередко забывала, какими красивыми были ее покои. Но теперь она очень хотела переехать, хотя бы потому, что все это скоро будет принадлежать Латейну. «Ты хочешь забрать его с собой?» – спросила она, протягивая ему сложенную ткань. Мэрит развернул длинное полотно и поднял его, чтобы рассмотреть символы. «Нет». Пока ты спишь, мне будет гораздо спокойнее от мысли, что эта ткань укрывает тебя от чудовищ, о которых рассказала ная Насколько я знаю, все убийства были в нижних частях замка. Неужели ты думаешь, что мертвецы смогут пробраться сюда? Мерита растянул ткань, изучая рисунок. Тебе не стоит рисковать жизнью. Я научил Исидору базовым охранным заклинаниям и просто хочу проверить некоторые детали изменений, которые она сделала и убедиться, что правильно все понял. «Все это слишком важно, я не хочу ошибиться». Магда положила руку поверх его, вынуждая волшебника обратить на нее внимание. мэрит что мы будем со всем этим делать? Как собираемся остановить императора?» Закончив рассматривать полотно, мэрит протянул его Магде и храбро улыбнулся. Она подумала, что притворяться ради нее – очень вежливый жест. «Завтра, Магда, спи. Тебе нужен отдых. А об этом мы подумаем завтра. Выспавшись, ты будешь мыслить более ясно. Теперь с нами Куин. Он будет большим подспорьем, как иная Магда улыбнулась при воспоминании о потрясающей колдунье. «По-моему, я не видела женщины красивее, чем Ная». Мерит посмотрел Магде в глаза. «Она не такая красивая, как ты, Магда» произнес он почти шепотом. Ее удивили не столько его слова, сколько искренний тон. Мэрит осекся и отвернулся. «Прости, Магда, я не должен был так говорить. Ты жена бараха». Она приложила палец к его подбородку и повернула его лицо к себе. «Барах мертв. Мы нет». «Тем не менее...» «Все в порядке, Мэрит», сказала она, взяла его за руку и повела к двери. Мэрит наклонился и погладил кошку между ушей. «Ты же присмотришь за своей хозяйкой, да? Береги ее!» Тень потерлась головой об его руку, зажмурившись от удовольствия. Магда была рада, что Мэрит понравился тени. Кошка неплохо разбиралась в людях. «Куда ты пойдешь? Где я смогу тебя найти?» «Я собираюсь вернуться в свой дом в городе. У меня есть парочка идей». Попробую внести кое-какие изменения в заклинание Сидоры, а затем проверю, как они будут работать. «Ты попробуешь создать то, что будет держать мертвых на расстоянии?» Догадалась Магда. «Все не так просто. Спи, завтра я вернусь в замок и буду ждать тебя вместе с Куином. Мы поговорим об этом, когда ты отдохнешь. Может быть, мы узнаем, что за большое событие намечается завтра днем». «Да и Найя уже поправится и сможет помочь. С утра примемся за дело со свежими силами». Магда провела рукой по дверному косяку и прислонилась к нему. «Хорошо». Когда Мерит двинулся прочь, она окликнула его. мэрит кто, по-твоему, несет ответственность за все беды в замке?» Он повернулся и довольно долго смотрел на нее. «У меня есть некоторые подозрения». У Магды они тоже были, но она не была полностью уверена и не хотела ошибиться в столь важном вопросе. За такую ошибку они все могли поплатиться жизнями. «Спи», – сказал Мерит, строго указав пальцем на Магду, а потом пошел по темному коридору. Это заставило Магду улыбнуться. Она подошла к буфету и пошарила внутри. Найдя в кувшине кусочки вяленой рыбы, она обрадовалась тому, что вспомнила о них. Ей так хотелось спать, что она едва держалась на ногах. Но она просто умирала от голода и боялась, что не сможет заснуть из-за урчания в животе. Она откусила немного рыбы и начала жевать, идя к тумбе, на которой стояли кувшин и таз. Тень шла за ней, не отрывая от нее взгляда, мяукая и высоко задрав хвост. Магда торопливо высосала соль из куска рыбы, а потом отдала его кошке. Тень выглядела такой же голодной, как и сама Магда. Пока таела, Магда налила стакан воды и запила соленую рыбу. Она выпила целый стакан. Было приятно съесть хоть что-то, пускай и такую малость. Взглянув на себя в зеркало, Магда ужаснулась. Ее лицо было грязным а короткие волосы, которые было совсем несложно расчесывать, были спутаны. Магду озадачила, что Мэритт видел ее такой грязной и растрепанной. Должно быть, он подумал, что она похожа на оборванку, хоть и назвал ее красивой. Ей льстил комплимент от такого привлекательного мужчины, но все же... Магда окунула губку в таз и выжила. лицу было чумазом из-за путешествия в катакомбы. А руки были измазаны в ржавчине от железных перил. Вспомнив о состоянии Наи, она подумала, что глупо беспокоиться о своем внешнем виде. Когда Магда умылась, тень запрыгнула на комод, прося добавки. Магда улыбнулась и, высосав соль из еще одного кусочка рыбы, дала его изголодавшейся кошке. Сидя на комоде, тень принялась за еду. Внезапно она прекратила есть и резко повернула голову, уставившись на дверь и позабыв про рыбу. Кошка встала, выгнув спину и задрав хвост, оскалилась и зашипела. Магда застыла, широко раскрыв глаза.